А Владимир не хотел, кажется, принуждать совести, но взял лучшие, надежнейшие меры для истребления языческих заблуждений. Он старался просветить русиан, чтобы утвердить веру на знании книг божественных, еще в девятом веке переведенных на славянский язык Кириллом и Мефодием и без сомнения уже давно известных киевским христианам.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 На другой день явился Печенег, великан страшный, и видя своего малорослого противника, засмеялся. Выбрали место, единоборцы схватились. Российянин крепкими мышцами своими давнул Печенега и мертвого ударил об землю. Тогда дружина княжеская, воскликнув победу, бросилась на устрашённое войско Печенегов, которое едва могло спастись обегством. Радостный Владимир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 Но обстоятельство, что Владимир основал Переяславль, кажется сомнительным, ибо о сем городе упоминается еще в Олеговом договоре с греками в 906 году. 994-996 годы. Россия года два или три наслаждалась потом тишиной. Владимир к великому своему удовольствию видел наконец завершение каменного храма в Киеве. посвященного Богоматери и художествам греков Украшенного. Там, исполненной верой святой и любви к народу, он сказал пред алтарем Всевышнего, «Господи, всем храме мною сооруженным, да внимаешь всегда молитвам храбрых россиян». И в знак сердечной радости угостил во дворце княжеском бояр и градских старцев. Не забыл и людей бедных, щедро удовлетворив их нуждам. Владимир отдал в новую церковь иконы, кресты и сосуды, взятые в Херсоне, велел служить в ней херсонским иереем. Поручил ее любимцу своему, Анастасу. Уставил брать ему десятую часть из собственных доходов княжеских и, клятвенную грамотую, обязав своих наследников не приступать сего закона, положил оную в храме. Следственно, Анастас был священного сана и, вероятно, знаменитого – Когда главная церковь столицы, доныне именуемая десятинную, находилась под его особенным ведением. Новейшие летописи утвердительно повествуют о киевских митрополитах всего времени, но именуя их, противоречат друг другу. Нестор совсем не упоминает о метрополии до княжения Ярослава, говоря единственно о епископах, уважаемых Владимиром, без сомнения, греках или славянских греческих. которые, разумея язык наш, тем удобнее могли учить россиян. Случай, опасный для Владимировой жизни, еще более утвердил сего князя в чувствах набожности. Печенеги, снова напав на области российские, приступили к Васильеву, городу, построенному им на реке Стугне. Он вышел в поле с малой дружиной, не мог устоять против их множества и должен был скрыться под мостом. окруженный со всех сторон врагами свирепыми Владимир обещался, ежели не бы спасет его, соорудить в Василеве храм празднику того дня святому Преображению. Неприятели удалились, и великий князь, исполнив обед свой, созвал к себе на пир вельмож, посадников, старейшин из других городов. Желая изобразить его роскошь, летописец говорит, что Владимир приказал сварить триста варь меду. И восемь дней праздновал с боярами Василиве. У богией получили триста гривен из казны государственной. Возвратясь в Киев, он дал новый пир не только вельможам, но и всему народу, который искренне радовался спасению доброго и любимого государя. С того времени сей князь всякую неделю угощал в Гриднице или в прихожей дворца своего бояр, гридней, мечиносцев княжеских, воинских сотников. десятских и всех людей именитых или нарочитых. Даже и в те дни, когда его не было в Киеве, они собирались во дворце и находили столы покрытые мясом и дичью и всеми роскошными явствами тогдашнего времени. Однажды, как рассказывает летописец, гости Владимировы, упоенные крепким медом, вздумали жаловаться, что у знаменитого государя русского подают им к обеду деревянные ложки. Великий князь, узнав о том, велел сделать для них серебряные. Говоря благоразумно, серебром и золотом не добудешь верной дружины, а с нею добуду много и серебра и золота, подобно отцу моему и деду. Владимир по словам летописи отменно любил свою дружину и советовался сими людьми не только храбрыми, но и разумными, как о воинских, так и гражданских делах. Будучи другом усердных бояр и чиновников, он был истинным отцом бедных, которые всегда могли приходить на двор княжеский, утолять там голод свой и брать сказанны деньги. С его мало больные, говорил Владимир, не в силах дойти до палат моих, и велел развозить по улицам хлебы, мясо, рыбу, овощи, мед и квас в бочках. Где нищи, недужные, спрашивали люди княжеские, и наделяли их всем потребным. Сию добродетель Владимирову приписывает неостордействию христианского учения, слова евангельские, блажене милостиве, якоте и, як и помилова не будут, и Соломоновые, да я нищему Богу взаим даете, вселили в душу великого князя редкую любовь к благотворению и вообще такое милосердие, которое выходило даже из пределов государственной пользы. Он щедил жизнь самых убийц и наказывал их только вирую или денежную пению. Число преступников умножалось, и дерзость их ужасала добрых спокойных граждан. Наконец духовные пастыри церкви вывели набожного князя из заблуждения. Для чего не караешь злодеяства? спросили они. Боюсь гнева небесного, ответствовал Владимир. Нет, сказали епископы, ты поставлен Богом на казнь злым, а добрым на милование. Должно карать преступника, но только с рассмотрением. Великий князь, приняв их совет, отменил виру и снова ввел смертную казнь, бывшую при Игоре и Святославе.